Глава восемнадцатая Только-только мы вошли в приятную прохладу магазина, как домовитая рима Марковна сразу же потащила нас всех в отдел с одеждой. «Самая главная форма для Светочки», — безапелляционным тоном сообщила она. Мне Тамара Афанасьевна шепнула, что с утра будут ГТРовские платья. Там же шерсть с славсаном и они темно-коричневые, с плессировкой, и совершенно не мнутся. С этими словами она неотвратимым цунами устремилась куда-то влево. Мы со Светкой безропотно последовали за ней, стараясь не потеряться в такой толкотне. Народу сегодня в магазине было уйма. Родители, бабушки и дедушки озабоченно сновали от отдела к отделу, скупались детям в школу. В связи с этим на полки и прилавки были выброшены центнеры разномастной школьной формы и школьных же принадлежностей. — Ой, Лида, смотри! — рима Марковна извернулась в прыжке и успела выхватить прямо перед носом у высокой женщины кипенно-белый кружевной фартук. Я посмотрела. Ну, фартук как фартук. — Лида, ты не понимаешь! — возмутилась моим равнодушием к такому триумфу рима Марковна. — Я нашью на него еще кружева! и наша Светочка будет самая красивая в школе. Теперь тебе нужно договориться, чтобы на первом звонке звонила наша Света. Я сильно сомневалась, что это нужно нам или Свете, особенно глядя на Светкину серьезную мордашку. Не знаю, в последнее время с ней что-то происходит. Влюбляться еще рано, а других поводов для волнения вроде нету у нее. К школе мы ее подготовили. более того рима марковна сделала все возможное чтобы светка была на две головы выше одноклассников в знаниях может быть подралась с куликовым этим скорее всего но ничего помириться еще успокоенная такими выводами я поплелась в следующий отдел лида смотри рима марковна крутила перед моим носом чем то остро воняющим и с виду напоминающим небольшого пластмассового лебедя Что это? отшатнулась я. Стирательная резинка, ароматизированная, гордо ответила Рима Марковна. Я целых две успела ухватить, пока вы там плелись сзади мятного лебедя и малинового дельфина. А зачем? не поняла я. Как это зачем? возмутилась Рима Марковна. У всех детей будет, а наша Светочка что, хуже всех? Я не нашла аргументов, чтобы достойно ответить, и промолчала. Хотя я считаю, что обычный ластик намного лучше всех этих гусей лебедей с химической отдушкой. Но у Римы Марковны усветки на лице был такой незамутненный восторг, что я лишь вздохнула и молча поплелась к кассе пробивать чек. Затем последовали тетради, дневник, пенал, линейки и прочие крайне необходимые в школе вещи. Список был внушительным, так как, кроме всего необходимого для основной школы, нужно было купить еще принадлежности для музыкальной школы. И вожделенное ГДРовское платье рима Марковна таки с ветки купила. Я спустилась в полуподвальчик минут за десять до гудка и удивилась. От двери моего кабинета слышался шум. Я невольно замедлила шаг и прислушалась. Голоса что-то обсуждали, вроде как спорили, причем на повышенных тонах. Я толкнула дверь и вошла. Представившаяся картина повергла меня, если не в шок, то в немалое изумление. Пока меня не было, в кабинете произошла перестановка. Вместо грубо сколоченных самодельных стеллажей с папками, теперь у левой стены красовалась симпатичная югославская стенка, даже платяной шкаф присутствовал. Иван Аркадьевич был аскетом еще со времен своего детдомовского детства и вполне обходился простой колченогой вешалкой на одной ножке. Когда я попала в его кабинет, то ничего не меняла, кроме одной полуразвалившейся тумбы, которую пришлось заменить из-за общей ветхости. А теперь в кабинете платяной шкаф даже с антресолями. И сейчас мой... или теперь уже не мой кабинет, напоминал какой-то утонченный будуар, кроме так поразившей меня югославской стенки. Интересно, как это ее удалось достать за столь короткие сроки? Меня же всего пару дней не было. В кабинете появился строгий торшер под ажурным абажуром. Вместо дореволюционного еще стола под зеленым сукном теперь был легкий письменный стол. Мой стол, кстати, остался тот же, просто был сдвинут в сторону. Справа стоял мягкий диван и три мягких кресла вокруг легкомысленного журнального столика. Даже люстру поменяли. Вместо простого белого плафона теперь была люстра с висюльками. И вот в креслах и на диване сидели люди и горячо спорили. При моем появлении они не только спор не прекратили, но и не обратили на меня вовсе никакого внимания. Рядом примостилась Людмила, которая стенографировала. — Добрый день, товарищи! — громко сказала я, прерывая балаган. — А что у нас тут происходит? — У нас совещание, — леди Степановна. Недовольно поджал губы Урсинович. — Не могли бы вы пока поработать в другом месте? Мы уже скоро заканчиваем. Сказать, что я обалдела от такой наглости, этого будет явно недостаточно. но быстро взяла себя в руки. «Виктор Алексеевич, вы разве не знаете, что через пять минут у нас селекторное совещание? И как вы его прикажете проводить, если здесь такой шум?» О селекторном совещании Урсинович точно не знал, потому что он даже побледнел, покраснел и не знал, что ответить. «Я решила сделать контрольный. Впрочем, я понимаю, что вам важно завершить работу». «Поэтому предлагаю переместиться с товарищами, да хоть бы в тот же красный уголок. Людмила, возьми ключи у товарища Иванова и открой им комнату, а я пока проведу селепторное. Но мы...» — Виктор Алексеевич, — покачала головой я, глядя на моего зама, словно мамка на провинившегося второклассника. «Ну не перенесу же я отсюда все эти коммутаторы. Вы же понимаете, что это невозможно». а за срыв совещания с отделениями нас по головке не погладят тем более сам Гриновский будет. Уж Синович побледнел еще сильнее. Он понимал, что пропускать селекторное никак нельзя, но и что делать теперь с этими банально не знал. Я решила не приходить ему на помощь. Хотел меня выбесить, зайчик, получай ответку, но от шпильки так и не удержалась». Смотрю, у меня в кабинете обновки появились. Очень миленько. Спасибо, Виктор Алексеевич. А то у меня столько работы всегда, что руки совершенно не доходят. Урсинович набычился и не ответил ничего. Когда запыхавшаяся Людмила вернулась обратно, я уже заканчивала набрасывать тезисы на селекторное. Ну что, они разместились в красном уголке? Далее, Ди Степановна, я открыла кабинет. Правда, там опять не убрано. А кто эти люди? Эстетическая сторона вопроса меня сейчас интересовала мало. От профсоюза из тракторного Людмила ловко расставила кресло в нужном порядке, взяла блокнот и пристроилась рядышком, приготовившись записывать. Кстати, Людмила, напомни мне после обеда переделать форму Б5 из отчета и отправить весь пакет к Гриновскому. — Но, Лидия Степановна, он же еще вчера был отправлен. — Как отправлен? — ахнула я. — Как же ты посмела без моего разрешения? — Так Виктор Алексеевич сам все отправил, — пролепетала Людмила, вжав голову в плечи. — Я ему говорила дождаться вас, но он все равно отправил, а потом пошел к Альберту Давидовичу и доложил о выполнении. — Погоди! — Так форму Б5 переделывали? Н — на Нет. — Вот, сучонок, так и подставил. — Людмила, быстро, копию отчета сюда мне, — взревела я. — Людмилу сдуло. А селекторное уже началось. В общем, Гриновский, который получил и посмотрел неправильную форму, на селекторном рвал и металл. За эти сорок минут я посидела и постарела лет на пять, — Уж это точно. Еле-еле удалось доказать ему, что пока меня не было, девочки из канцелярии перепутали и отправили не тот вариант. — Григорий Григорьевич, завтра утром пакет с правильной формой будет у вас на столе. — Какого хрена вы мне голову морочите? Мне не хрен чем заняться, только ваши высеры смотреть, мать вашу. Куда Альберт Давидович смотрит? Альберт Давидович тоже не знал. — Ну так разберитесь уже там, что за бардак у вас творится. Или хотите, чтобы я сам лично разобрался? — Да, Григорий Григорьевич, мы сами разберемся, — твердо пообещала я. Когда селекторная закончилась, я прижала трясущиеся руки к бухающим вискам. — Людмила, накапай мне пятнадцать капель, хотя нет, двадцать валерьянки. Сейчас, Лидия Степановна, захлопотала Людмила, отсчитывая капли. И тут прозвенел звонок, внутренний телефон. Холодными руками я сняла трубку. — Добрый день, Лидия Степановна, — прозвучал сухой голос секретарши Альбертика. — Альберт Давидович ждет вас у себя через десять минут. И отчет захватите. В трубке послышались гудки отбоя. — Ну вот, — уронила трясущиеся руки на стол я. В кабинет Альбертика я входила уже вполне спокойная. Ничего не выдавало то, что творилось у меня сейчас на душе. В кабинете уже сидели Герих, Щука, Локтюшкина, Акимовна из бухгалтерии. Урсинович пристроился на моем месте рядом с Альбертиком за столом совещаний и поедал его преданным взглядом. Урод! Я кинула взглядом кабинет. Мне места сесть не было. Ну ладно, не впервой. и я пристроилась у стены, стоя. Альбертик начал совещание. Когда дошло до происшествия на селекторном, он вперил в меня тяжелый взгляд. — Лидия Степановна, что у вас там за бардак происходит? Вы почему непроверенные данные отправляете наверх? — Я не отправляла, Альберт Давидович. Я только сегодня вернулась из командировки, и весь этот день у меня еще командировочный. Я и на работу пришла только из-за селекторного. — А кто же тогда отправлял? Собака Баскервилли? Зло хохотнул Альбертик, в кабинете послышались, смешки подпевал. Я посмотрела на Урсиновича, но тот сидел с таким видом, что он вообще не при делах. Ну и я выгораживать его не стала. — Ну, вам же Виктор Алексеевич вроде как отчитался, еще вчера, — говорят. — Вы, степан на свои недоработки на нового сотрудника не сбрасывайте, — взъявился Альбертик. — За спиной отсидеться не выйдет. Тогда давайте сейчас пригласим секретаря из канцелярии, Альберт Давидович. Пусть покажет журнал регистрации корреспонденции с датой отправки. Сверим с моей командировкой. У меня как раз билеты на поезд с собой. И посмотрим, виновата я или нет. Лидия Степановна раненым бизоном взревел Альбертик. Вы мне казуистикой тут не занимайтесь. Форма б была сделана неправильно. У вас сделано неправильно. И отчет с ошибками ушел Гриновскому. Вы хоть своей тупой головой соображаете, что теперь будет? Альберт Давидович, срок подачи отчета до завтра. Я специально в Москве зашла в главк. проконсультировалась об этой форме, чтобы правильно переделать. Откуда же я знала, что ваш человек, которого вы лично посадили в мой кабинет и дали полный доступ ко всем секретным документам, начнет так чудить? Нет, я, конечно, понимаю, что Урсинович хотел выслужиться, схватил сделанный неим отчет и быстро отправил, даже не проверил. А потом побежал вам докладывать, что он, молодец, справился. Но вы-то чем думали, как позволили? И что он еще натворил, пока меня не было?» Альбертик молчал. Его лоб покрывала обильная испарина. «Мало того, что всю мебель в кабинете поменять успел, пока меня не было, так еще и в отчеты Гриновскому влез». «Виктор!» — усталым голосом сказал Альбертик, обращаясь к Урсиновичу. «Что, Виктор?» — капризно надулся Урсинович. Ты же сам сказал, делай, что хочешь. Вот я и делал». В кабинете повисла ошеломленная тишина, а я захохотала. Громко. «Вам так смешно, Лидия Степановна?» Зло вылупился на меня Альбертик. «Может, и с нами поделитесь причиной веселья?» «Поделюсь», — фыркнула я. от чего же не поделиться?» «Умеете вы кадры подбирать, Альберт Давидович? Обхохочешься». То Герих меня из кабинета выгоняла, то Урсинович теперь этот. — Что с отчетом делать? — спросил Альбертик, не поднимая глаз от стола. — С отчетом нормально все будет, — сказала я. Гриновский разрешил сдать правильный отчет завтра. По новой. — Так сдайте. — А как? — пожала плечами я. — Пока меня не было, Урсинович мне всю мебель поменял. У меня документы на стеллажах в правильном порядке были. Теперь где они и когда я с ними разберусь? Как мне работать? Вам же и мебель мешает, Лидия Степановна. Мне Урсинович мешает, Альберт Давидович. Вы зачем мне его в кабинет посадили? Чтобы он кресло поменял? Что вы несете, Лидия Степановна? Что несу? Я утром прихожу на работу, а в моем кабинете, где хранится главная секретная документация диплома на рельс, Находятся посторонние люди. Вы можете себе это представить? На стратегическом объекте чужие люди. — Что за люди? — нахмурился Альбертик и зло посмотрел на Урсиновича. — Не чужие, — взвизгнул Урсинович, — это коллеги от профсоюза из тракторного. Слышали — Слышали? — кивнул на Урсиновича мне Альбертик. — Слышала, Альберт Давидович. Но только скажите, а зачем приглашать... представители организации с которой мы не первый год соревнуемся за звание лучшего предприятия города накануне селекторного совещания это чтобы все карты в руки им отдать вы меня извините но на лицо какая то подстава и даже производственный саботаж я не знал что селекторная будет взвился урсинович вы мне не сказали альберт давидович Обратилась я к шефу, проигнорировав гнев Урсиновича. Давайте определимся. Если вы хотите результат, вы не мешаете мне работать. Не садите мне в кабинет всех этих Урсиновичей, Герих и прочих. Если же хотите повоевать, вон пусть Виктор Алексеевич формой Б5 занимается и с Гриновским пусть сам все решает. А меня переведите обратно в конторщицы. Я буду сидеть где-нибудь у Локтюшкиной. и спокойно печатать акты на машинке. — Не начинайте, Лидия Степановна! — нахмурился Альбертик, почувствовав, что дело пахнет керосином. — Как это не начинайте? Вы садите в мой кабинет постороннего некомпетентного человека. — Я компетентный! — взвился Урсинович. — Помолчите! — рявкнули мы с Альбертиком одновременно. — Этот человек начинает вести себя нагло и вызывающе. От того, что делает все, что взбредет ему в голову, до того, что не согласовывает действия со мной, как со своим непосредственным руководителем. И первые результаты вы уже сегодня увидели. — Вы передергиваете, Лидия Степановна, — скривился Альбертик, понимая, что крыть тут нечем. — Неужели? — изумилась я. — Передергиваю. То есть вы мне не верите? А ведь даже то, что Урсинович занял вон мое кресло, И вы не сделали ему замечания? А я теперь вынуждена стоять у стены, ведь даже завалящего стула мне во всем депо не нашлось. Это ли не иллюстрация?» «Виктор Алексеевич, это место Лидии Степанны», вынужден был признать Альбертик. «Я не могу стоять», — заявил уж синович даже не подумав уступить мне мое кресло. «У меня колено больное». Я пожала плечами и демонстративно отвернулась. — Лидия Степановна, — сказал Альбертик, — так когда вы переделаете форму Б5? — Не знаю, — Альберт Давидович, — плечами я. — Урсинович мне мешает работать. Пока он будет находиться в кабинете и лезть во все дела, за результаты я ручаться не могу. — Лидия Степановна, — уберете от меня Урсиновича, будет вам отчет. — Вы что, шантажируете тут меня? — Нет, — Альберт Давидович. Я всего лишь пытаюсь отстаивать свои права. — Хорошо, Лидия Степановна, после минутного молчания тихо и веско сказал Альбертик. — Вектор Алексеевича мы переведем в другой кабинет, но вы сделайте отчет и отправьте Гриновскому. Альберт Давидович и не подумала сдавать свои позиции я. Другой кабинет Урсиновича проблему не решит. Он, как мой заместитель, будет лезть во все дела и дальше. И не всегда получится вовремя разрулить, как сейчас. Что вы предлагаете? Мне не нужен зам. У нас его и в штатке никогда не было. Я сама вполне справляюсь. — А куда я его дену? — вспылил Альбертик. — А мне-то какое дело? Вон, отдайте в замы хоть герих. — Хорошо, леди степанна договорились, — процедил Альбертик. А теперь давайте не будем терять времени. Идите и сделайте в конце концов этот чертовый отчет. Как скажете, Альберт Давидович, я вышла из кабинета в полной тишине. Судя по выражению лиц Альбертика Урсиновича и Герех, хоть этот раунд я и выиграла, но лучше бы я его проиграла. Судя по всему, последние дни августа в дипломы на рельс обещали стать особенно жаркими и незабывающимися но-но ну -ну, посмотрим